Глава 13 О том, как герой критикует светлейшего князя Оказывается брошенным и болтается на веревке Что-то предчувствие у меня нехорошее Пробормотал Олег, пересчитывая свою семью и друзей Чтобы убедиться в том, что они никого не потеряли Все были здесь, но если доброславы не считать Но судя по раздававшемуся из-за поворота радостно победному вою Дела у кощенитки-изгнанницы шли хорошо А вот у троицы пилотируемых големов не очень. Чародей подозревал, что Витязи сейчас в настроении брать пленных. Причиной же этого являлся тот факт, что элитных тяжелых кавалеристов на площади было много. Видимо, их во внешнее отцепление выставили, но конных среди них ни одного. И это было очень-очень неестественно. А также снижало боевой потенциал одной из визитных карточек русской армии по меньшей мере процентов на 35%. У меня тоже, причем с каждой секундой все гаже и гаже. Внезапно поддержал чародея Витязь, помогавший ему подняться на ноги. Впрочем, в элитную тяжелую кавалерию набирали исключительно ведьмаков и чародеев более старших рангов, а потому собеседник Олега вполне мог оказаться обладателем примерно такого же дара к предсказанию. Настоящих оракулов в мире насчитывалось ничтожно мало, но вот чувство опасности редким даром отнюдь не являлось. Его у себя даже некоторые обычные солдаты-ветераны развить умудрялись. Кстати, а ты вообще кто? Ну, в смысле ранга, должности, знатности. Я ж тут вообще-то не просто так стою, а провожу эту, как и. Ее... сегрегацию. На кой черт? Удивился Стефан, пытаясь выковырить застрявшую в его ляжке картечину при помощи подобранной земли палочки. Только сейчас Олег обратил внимание на то, что пара картечин его пухлого друга все-таки догнали. Правда, кровь из продырявленной в двух местах ляжки едва-едва капала, спасибо проведенной над сибирским татарином польского разлива процедуре модификации тела, но все-таки перевязкой следовало озаботиться. Впрочем, одна из жен немедленно отобрала у мага-егеря, грозящую в любой момент сломаться и не слишком-то чистую сухую ветку, всучив взамен острый нож. «Приказ», — развел руками парень. Лица его видно почти не было. Благодаря глухому шлему, больше напоминающему забрало водолазного скафандра, но, судя по ауре, они с Олегом являлись ровесниками. Ну или разница в возрасте составляла не больше пары лет. Люди должны занимать места вблизи дворца губернатора в зависимости от сословия, должности и имущественного положения. Вы, я смотрю, не просто шандропа какая, и даже не купчишки толстосуму у которых дара хватает лишь, чтобы свечку в доме запалить. Вас, наверное, к самому крыльцу пустят. А мужи вовсе для участия в ритуале привлекут. Капитан вольного отряда, чародей третьего ранга с выслуженным дворянством. Не без гордости обозначил свое положение в обществе Олег, раздумывая о том, стоит ли двигаться ко дворцу губернатора или нет. С одной стороны, резиденция правителя города наверняка будет защищаться намного лучше. С другой, бить-то станут прицельно тоже в основном по ней». И интуиция напополам с даром предсказания подсказывали чародею, что внутри толстых и защищенных магией стен народа и без того уже набилось столько, сколько влезло, плюс еще немного. Каждый, кто обладал хоть каким-то влиянием, пытался сейчас оказаться в самом безопасном месте города, а также протащить туда своих близких. А по возможности, также и подчиненных вместе с семьями. К сожалению, мы были отдельно от основной части этого самого вольного отряда – Иначе бы вместе с остальным воздушным флотом гвоздили бы врагов с высоты. А к дворцу мы пойдем. Потом. Передохнем только, да подлечимся слегка. Переведя взгляд в сторону дворца, Олег впал в легкое недоумение. У его стен, оказывается, стояло несколько десятков русских пилотируемых големов. Самый маленький из них был лишь втрое крупнее человека, а самого большого чародей первоначально с пристройкой перепутал. Однако для боевого мага третьего ранга оставалось решительно непонятно. Зачем было тяжелую бронетехнику размещать в центре огромной толпы? Разве нелогичнее стало бы расставить машины по периметру, как тех же Витязей? Им же, напади сейчас враг, даже и шага сделать не получится, чтобы кого-нибудь не раздавить. А у ног стальных гигантов сейчас копошились люди, сравнимые с самим боевым магом третьего ранга. Во всяком случае, он хорошо видел десятки магических посохов, являвшихся непременными атрибутами тех чародеев низших рангов, у которых собственной силы маловато, а от души жахнуть по неприятелю сильным заклинанием хочется. Он бы и сам с таким ходил, если бы не имел относительно компактного жезла накопителя. «Это вам не помешает, вон как все кровью перемазаны». Согласно кивнул кавалерист, откидывая в своих толстенных доспехах какую-то панель и вытаскивая из открывшейся ниши индивидуальную аптечку. Зелья у меня, к сожалению, кончились, но пока еще есть бинты и немного спирта. Прибереги их на потом. Я не самый косорукий в мире целитель. Отказался от предложенной помощи Олег, начиная заниматься своими и чужими ранами. Хотя он выглядел просто ужасно, благодаря покрывающей живот крови, но на самом деле тяжелым бы свое состояние не назвал. Извлечение левитационных пластин испортило ему одежду, но травмы брюшной полости чародей зарастил сразу же после извлечения артефактов и сейчас просто имел несколько свежих шрамов, сведением которых можно было заняться в далеком будущем. Другие, видимые глазом повреждения, в основном сводились к непонятно когда полученным синякам и ссадинам. К сожалению, суматошный бег за пределами обычных человеческих возможностей сказался не лучшим образом на мускулах и суставах. «Экспресс-лечение не заняло бы много времени, но теперь ему как минимум несколько суток лучше не подвергаться чрезмерным нагрузкам, иначе восстановленные ткани могут снова разойтись». «Слушай, а почему тут ни одной сивки-бурки? Неужели драконы первым делом конюшни с ними подожгли?» «Хуже! Прокляли их всех англичане, проклятые!» Потерявший своего верного четырехногого друга Витязь, едва удержался от того, чтобы всхлипнуть. Кажется, гибель химерической лошади печалила его куда больше, чем продолжающийся артиллерийский обстрел города и тысячи жертв среди мирного населения. Причем, давно уже, суть по всему. Видать, давно они к этому дню готовились. А сегодня эти гады проклятые только чары свои с цепи спустили. Весь табун меньше чем за три минуты вдруг скопы трухнул. Активацию чар, высасывающих энергию из собравшегося на площади народа, Олег почувствовал сразу. Собственно, ее все почувствовали. Воздух наполнился испуганными вскриками, в которых звучали отчетливые нотки боли. Словно стылый, пробирающий до самых костей ветер, внезапно подул на людей сразу с нескольких направлений, жадно вбирая из их тел тепло, силы и саму жизнь» а после поволок, добытая ко дворцу, роем мелких ярко-алых искорок. Пунктом назначения их полета являлась плоская крыша дворца губернатора, на которой мельтешили маленькие из такого расстояния фигурки, что-то блестело на солнце, то и дело вспыхивали фонтаны разноцветных искор, обычно свидетельствующие о паразитных потерях силы или работе неисправных энерговодов. Правда, в подробностях полюбоваться на то, как суетятся Павел Долгорукий и его приближенные, Олег не сумел бы, даже вооружись он подзорной трубой. Брат супруги императора, как, собственно, и все его жилище, были прикрыты отдельным щитом. И даже на вид тот выглядел несколько более плотным и надежным, чем барьер, растянутый в небе над площадью. Да и не до того сейчас оказалось чародея, чтобы за старшими магами шпионить. Если обычным людям созданное великим князем заклятие доставляло всего лишь некоторый дискомфорт, который можно было терпеть без серьезного ущерба для собственного здоровья несколько минут, а может и целый час, то вот маги-контрактники оказались к данному воздействию чуть ли не на порядок более восприимчивыми, Масштабное волшебство буквально осушало и хауры стремительно забирая сначала излишки, потом неприкосновенные в обычных обстоятельствах запасы, а под конец и пытаясь добраться до того, без чего и жить бы не получилось. Клеймы татуировки, помимо выполнения своих основных функций, как оказалось, имели и дополнительные особенности, о которых до сего дня мало кто подозревал. «Грубо вампирит, архимаг чертов, ой, как грубо!» Прошипел Олег, пытаясь максимально закрыть свою ауру для внешнего воздействия и тем самым снизить темп оттока энергии. Получалось не очень. Примерно как пытаться оборонять от противника крепость, в которую можно попасть, минуя ворота и стены, по широкому и просторному подземному ходу. Да какому там ходу? Натуральному метро! Клеймо-татуировка слишком хорошо укоренилась в ауре волшебника, чтобы ее можно было полностью заблокировать. Лишь высокий контроль помогал чародею замедлять ручеек, утекающий из его тела силы. Да зачем ему вообще понадобилось столько праны? Костяного дракона оживлять? Или из-за худалого упыря в рекордно короткие сроки князя-вампиров выращивать? А может быть, ты не так далек от истины? Устало пробурчал Стефан, садясь прямо на землю. Кровь из его ран уже почти не бежала. Улучшенный организм быстро заращивал поврежденные сосуды. С магией пространства-времени у англичан хуже, чем у нас, то каждый знает. А вот вампиры те могут. И нанять их для всяких путающихся с нежитью подлецов вопрос решаемый, были бы жертвы. А у красноглазых ведь все через кровь, считай ту же прану. Ну вот, наверное, и клин клином, или тип того. Десятки английских снарядов почти единовременно разорвались на прикрывающем площадь куполи. И еще какое-то количество проникло под него. Дружный залп вражеских кораблей смог проломить поставленную архимагом защиту. Причем целился неприятель явно по зданию дворца, прекрасно понимая, в каком месте сейчас сосредоточено все русское командование и главные ударные силы. Всего три или четыре взрыва разбросали в разные стороны клочья земли и человеческого мяса в стороне от здания, на подступах к которому словно разверся ад. Помимо простой ударной волны и осколков, людей шинковали метающиеся туда-сюда призрачные лезвия, испеляли самонаводящиеся шаровые молнии, раскалывал на отдельные льдинки нереальный холод, давили незримые жернова. Англичане для разрушения дворца губернатора использовали не просто взрывчатку, заключенную в металлическую оболочку, а зачарованные спецбоеприпасы повышенной разрушительной силы. Выжить, оказавшись в зоне их поражения, было почти невозможно. Во всяком случае, Олег четко видел, как распадается грудой мелко рубленого мяса многотонный пилотируемый голем, чья броня и магический щит не выдержали ярости набросившегося на него автономного боевого заклинания. Мерцающий над площадью барьер еще больше уплотнился. С крыши к нему потянулись лучи темно-фиолетового света, явно подпитывающего эту волшебную крышу. Дворец губернатора устоял и даже не был сильно поврежден, если не считать выбитых кое-где стекол, сбитые лепнины и царапанных стен. Те, кто находился вплотную к нему, тоже по большей части уцелели, так как их прикрыла защита здания. Но вот среди тех, кто стоял метрах в тридцати от резиденции Архимага, буквально за один миг погибло по меньшей мере три-четыре тысячи человек. И на этом проблемы собравшихся на площади людей отнюдь не закончились. Несмотря на то, что с момента активации чар прошло всего секунд 30, многим в толпе уже стало плохо. Олег находился у самого краешка условно-безопасного пространства, но даже он без проблем видел десятки держащихся за сердце или даже осевших на землю страдальцев и слышал панические выкрики тех, чьи близкие теряли сознание. Вот только как-то повлиять на высшую магию... Словно пылесосом, высасывающую энергию и собранной на площади многотысячной толпы, нечего было и пытаться. Олег еще порадовался, что они находятся на самой границе. Здесь хотя бы не имелось риска оказаться затоптанными. Да и действие заклятия вампира, по идее, могло оказаться чуть-чуть слабее из-за повышенного расстояния до его источника, которым являлся дворец губернатора. Фу, как как-то мне нехорошо». Из-за поворота медленно выползла передвигающаяся с помощью костыля Доброслава. Созданный архимагом щит мерцал только в небе над площадью, а вот заклятие вампир, его же авторство, явно раскинулось куда дальше. В качестве подпорки оборотень использовала обломанную не иначе кем-то из витязей кирку английского голема. Кровь обильно покрывала собой издырявленный синий доспех — Причем свежие раны под воздействием губернаторского заклятия истекали жизненной энергией намного быстрее, чем остальное тело. Регенерация кощенитки и изгнанницы должна была уже затянуть полученные повреждения свежей плотью, но, видимо, сейчас она практически не работала. Последний раз я так себя чувствовала, когда по малолетству белые грибы с бледными поганками перепутала и целую сковородку съела, прежде чем свою ошибку осознала. «Кстати, а у кого-нибудь есть с собой чего пожевать? Я такая голодная, что просто жуть. Кажется, лошадь бы съела вместе с копытами». «Могу поделиться бутылочкой с детским питанием». Предложила дрожащая крупной дрожью Анжела, крепко прижимая к себе орущего во всю глотку ребенка, на своем понятном только младенцем языке, наверняка требующего прекратить измывательство над теми, кто еще даже не может ходить. «Ох, у меня тоже голова кругом идет». «Олег, ослабь доспех. Спрячем Игоря к тебе под керасу, может, хоть там его не достанет». Мысль здравая. Чародей принялся воевать с удерживающими доспех ремнями, а заодно связался с вселенным в свой револьвер духом и попросил того подпитать энергией ближайших людей. Разбуженное существо подчинилось, пусть даже расставалось оно с переданными ему на хранение запасами с изрядной неохотой. «Думаю, там до него чары Архимага не доберутся, поскольку в мою ауру вцепится. Блин, ведь в этой толпе просто обязаны быть другие груднички, которым скоро придет каюк. А у всех хронически больных случится обострение. Чем там эта падла светлейшая вообще занимается, раз есть столько силы надо?» Витя, стоявший рядом с ним, гулко брякнулся а землю, потеряв сознание. Похоже, он успел то ли поучаствовать в бою с драконами то ли еще где вымотаться, а потому держался на ногах из последних сил. К счастью, большая часть присутствующих на площади тяжелых кавалеристов не входила в число магов-контрактников, и их верность присяги обеспечивалась менее грубыми методами, чем нанесенная на шею клейму. Только благодаря их усилиям собранная на площади толпа еще сохраняла некое подобие порядка, пусть и очень-очень эфемерное. Энергия, высосанная заклятием Архимага из людей, собиралась над крышей дворца в форме, мерцающей алым и постоянно увеличивающейся в размерах сферы. И, по всей видимости, Павел Долгорукий силу не только собирал, но и тратил. Во всяком случае, с куполом, укрывающим площадь, вдруг стали снова происходить какие-то странные метаморфозы. Ранее монолитный и почти прозрачный, он разделился на несколько соприкасающихся друг с другом багровых колец, светящихся с разной интенсивностью. Самое яркое располагалось над дворцом, а крайняя мерцала так тускло, что днем являлось практически невидимым. А еще оно вдруг опустилось к земле, замкнув площадь в непроницаемую полусферу. И Олег почему-то был абсолютно уверен, что не стоит трогать руками обманчиво тонкий барьер, до которого он мог добраться всего-то за 3-4 шага. Глаза видели тончайшую пленку, готовую прогнуться под порывом ветра, а также куст какого-то пробившегося через уличную брусчатку сорняка, что качнуло ветром и мгновенно спалило в пепел. К тому же магическое восприятие утверждало, что силы по этой пелене циркулируют очень и очень немало. «Кажется, сейчас начнется настоящая мясорубка», вздрогнула Доброслава, вытирая губы от остатков детского питания и покрепче хватаясь за свой костыль. Видимо, оборотень получила в коротком, но жестоком бою достаточно травм, чтобы ее способность к регенерации повреждений не могла излечить их все в рекордно короткие сроки. Ну, во всяком случае, не до тех пор, пока она не съест мясо. Ну, или любых других продуктов, вот только растительная пища в разы хуже помогала перевертышам восстанавливать свои силы. «Вы слышите? Они идут!» «Люди?» – нервно уточнила река, от волнения покусывая губы. «Монстры? Големы?» «Корабли!» — с явным оттенком неудовольствия сказала, как сплюнула Доброслава. «Оборотень явно предпочла бы увидеть вражескую пехоту или кавалерию. В общем, что-нибудь такое, что она могла бы не съесть, так хотя бы вдоволь понадкусывать». С разных сторон города слышался грохот и треск, которые постепенно нарастали. В воздух взвели толпы дыма и пыли. Казалось, нечто огромное окружает собравшихся перед дворцом губернатора людей и ломает дома, оказавшиеся на его пути. И, в принципе, очень правильно казалось. Когда целых 18 крупных английских кораблей, сминая здания, выползли к площади, собравшийся там народ даже не сильно им удивился. Не заметить того магического безобразия, что здесь творилось, смог бы только полный идиот. А дожидаться момента, когда русский архимаг пустит в ход всю старательно собираемую им с многих тысяч человек и бережно накапливаемую силу, станет лишь откровенной самоубийца. Жители Туманного Альбиона должны были хорошо понимать, на что он способен. Потомок основателя Москвы во время Третьей мировой войны попортил им немало крови. И сегодня он явно был намерен еще больше увеличить счет, который англичане желали бы предъявить к оплате. Сразу три прущих вперед сквозь здания судна провалились в ловушки, явно сделанные заранее примерно на такую вот крупногабаритную цель. Ну или что-нибудь более мелкое, но передвигающееся плотной группой. Земля разверзлась в разные стороны, открывая проломы изрядной глубины, куда отнюдь не маленького размера суда ухнули вместе с мачтами». Олег с дрожью увидел, как из окна одного из рушащихся в рукотворную пропасть домов прямо сквозь стекло вылетает тканевый сверток, очень похожий на тот, который бережно сжимала в своих руках Анжела. Прятавшиеся в доме люди, по всей видимости, даже не знали, что выглядящее надежным здание стоит по факту на пустоте. Вернее, на тоненьком камуфляжном слое, что прикрывал созданную чародеями полость. а его наличии могли быть осведомлены высшие чины – но отнюдь непростые обыватели, чья отчаянная попытка спасти дитя так ни к чему и не привела. Ребенка швырнули с недостаточной силой, чтобы тот имел хоть тень шанса добраться до края ямы, а потому младенец просто рухнул в недра громадного пролома на пару секунд позже. По выделяющимся на бортах оставшихся 15 кораблей квадратом артиллерийских портов пробежала волна вспышек, и выпущенные в полет сотни ядер устремились к толпе, по которой было просто невозможно промахнуться. И всех их встретил пролегший прямо по границе площади мерцающий купол остановивший снаряды. Олег судорожно сглотнул, видя, как всего в паре метров от него рикошетят от энергетического барьера снаряды, которые иначе бы размазали чародея тонким слоем как и всех, кто находился с ним рядом. К счастью, впереть вперед дуром и размазывать в кровавую кашу людское море своим килем вражеские капитаны не спешили. Но вовсе не человеколюбие оказалось тому виной. Просто нос судна самого резвого из них, того, кто сунулся вперед, оплавился и потек расплавленным металлом. Причем сразу и весь, несмотря на слои брони и нанесенные на корпус рунные обереги. Видимо, на чарах, защищающих его жилища, отнесущихся в лобовую атаку врагов, командующий Тихоокеанским флотом отнюдь не экономил. К тому же, глубоко задуматься о смысле своей жизни и ее же ценности, их надоумили молнии, которые сорвали из башен дворца и хлестнули по подранку, вспарывая правый борт, детонируя боеприпасы, поджигая все хотя бы теоретически горючее и окончательно переводящее некогда грозную машину в разряд откровенного металлолома. «Как же меня достал этот мир!» вслух сказал Олег, который уже никого не стеснялся. Впрочем, вряд ли на его слова хоть кто-нибудь обратил внимание. Но даже если обратил, скорее всего, в данный момент с боевым магом третьего ранга он был более-менее солидарен, просто о наличии возможной альтернативы не подозревал. И ведь не сделаешь ничего. Разве только по крейсеру выстрелить, чтобы краску ему на борту поцарапать слегка? Ближайшие к площади дома внезапно огрызнулись огнем орудий и боевых заклинаний. Были ли это особняки влиятельных аристократов или принадлежащие государству муниципальные здания, все они имели свои собственные системы активной обороны. Просто в одном месте это был высунувшийся из окна чародей, вцепившийся в магический посох, усиливающий его атаки. В другом, люди приволокли к окнам небольшие пушки и били из них на максимальной скорости по врагу прямой наводкой, почти не утруждая себя прицеливанием. А в третьем, какие-нибудь обвешавшиеся взрывчаткой автоматроны, дружно лязгающей толпой в десяток железных самоубийц, выпрыгнули из неприметной коптерки и ринулись навстречу англичанам. Увы, большинство попыток причинить вред выпалшим на сушу судам так и окончились ничем. Способные сжечь дом потоки разрушительных энергий или банальное ядро натыкались на вставший на их пути магический барьер. А если и даже пробивали сначала его, а потом корпус, то при передвижении на суше от дыры ниже ватер линии не имелось особого проку. Относительный успех оказался достигнут только теми, кто так или иначе умудрялся атаковать верхнюю палубу крейсеров во всяком случае, когда там пару раз случились взрывы, то за борт вылетали ошметки того, что еще совсем недавно являлось людьми или чем-то похожим. К сожалению, окружающие площадь здания не являлись полноценными укреплениями, и потому ответ на огонь кораблей затыкал их одно за другим. Жители Туманного Альбиона либо всаживали выгрызающиеся строения по несколько десятков пушечных выстрелов, заставляя его стены рухнуть, либо и вовсе просто давили постройки. «Ничего, вот сейчас десант высадит, тогда нам каждый патрон пригодится», посулил своему другу Стефан, нервно передергиваясь. Однако англичане оправдывать ожидания мага-егеря не спешили. Скорее всего, потому что, раз барьер чуть не превратил их крейсер в груду расплавленного металла, то двигающиеся отдельно легкие силы в нем и вовсе без остатка сгорят, даже пепла после себя не оставив. К сожалению... Данное обстоятельство жителей Туманного Альбиона не остановило. В кратчайшие сроки, добившись от ближайших зданий того, чтобы те рухнули, вспыхнули с четырех сторон или хотя бы прекратили огонь из всего, что крупнее ружья, островитяне сосредоточили свои усилия на главной цели. С удивительной синхронностью они стали бомбардировать препятствия перед собой, пытаясь одновременно воздействовать на защиту с разных концов. Да еще и прилетающие из гавани снаряды, рвущие на верхней части купола, стали взрываться сильнее и лететь гуще. По всей видимости, вражеское командование полагало, что им удастся быстро истощить защиту, несмотря на подпитывающего ее архимага. И почему-то из дворца по кораблям больше не стреляли. У меня что-то плохие предчувствия. Поведал окружающим Олег, с тоской поглядывая на небо. Воздушного флота почему-то видно не было. Неужели до сих пор созданный Левиафаном кислотный туман за ним гоняется? Или отдохнувшие драконы вернулись в сражение? А может, у англичан имеются свои собственные летучие корабли, которые почему-то отстали от морских, и именно они теперь не дают появиться в небе над городом русским авиатором? В смысле, все и так плохо. Но, кажется, скоро станет еще хуже, чем раньше. Намного хуже. Сплюнь. Немедленно потребовал своего друга Стефан. Поздно. Вздохнула река, взирая куда-то вправо и медленно отводя назад руку с томогавком, который явно собиралась в кого-то метнуть. Воздух в нескольких местах над площадью прорезали алые искры, что стремительно увеличивались в количестве и складывались в нечто вроде арок, за которыми клубилась тьма. Собранный на площади народ, ну, во всяком случае, большая его часть, даже несмотря на по-прежнему подтачивающие хауры заклятия, нашла в себе силы радостно закричать. Слышали здравиться императору и клятвы раскаяться в своих грехах перед церковью и богом сразу после победы. Но из окончательно оформившихся порталов, числом 6, вышли не сильнейшие маги России и даже не переброшенные откуда-нибудь из соседнего города обычные военные части, а живые мертвецы, орды бледно-синих тел, еще несших некоторое сходство с представителями человеческой расы, но уже основательно измененных. Их челюстям позавидовала бы любая акула, кожа свисала многочисленными складками, когти были чуть ли не длиннее, чем у Доброславы. И на шее каждого упыря красовался массивный шипастый ошейник из черного металла, от которого к пастям монстров вело нечто вроде поводьев. Примерно каждого пятого монстра не до конца стабилизировавшийся портал размалывал в кровавую кашу или хотя бы разрезал на части, но их поток довольно долгое время не останавливался. А вслед за своими тварями, немедленно вцепившимися в ближайшую добычу и принявшимися раздирать ее на части, пришли их хозяева. Высокие худощавые силуэты, облаченные в покрытые иероглифами золотые доспехи, плащи из шкур леопардов и высокие головные уборы, собранные из перьев ярких тропических птиц. Высшие вампиры Южной Америки, создание и наследники последних атлантов, что объявили себя кровавыми богами. И ни один, ни два, десятки. Жопа. Ошеломленно простонала Марина, тоже с первого взгляда узнавшая этих существ. Пока тени атаковали народ, предоставив это своим пропущенным вперед, не иначе, как на случай ловушки питомцам, остроили защиту вокруг порталов. Наконец-то включившиеся в бой русские пилотируемые големы открыли ураганный огонь по монстрам, однако ни свинец, ни магия просто не могли коснуться тел, облаченных в леопардовые плащи. Единственными погибшими среди них были те, кого порталы выплюнули по частям. Да и то их, наверное, получилось бы восстановить при большом желании. Даже если нежить ничуть не улучшила доставшиеся им от кровавых богов технологии, то изготовляемые ею по древним методикам артефакты должны были находиться примерно на том же уровне, что и Кираса Олега. Даже не стоило сомневаться. Как только стабилизирующие порталы монстры закончат свою работу, так немедленно приступит к веселью, войне и плотскому перекусу. Благо для них эти три понятия практически идентичны. Это был вопрос или утверждение? Мрачно уточнил Олег, отмечая, что, несмотря на появление таких врагов, высасывающие силы заклятия даже не думает утихать. А какой-то паникер, подобный им находившийся у края барьера и попытавшийся удрать с площади, после того, как переступил невидимую границу, сгорел в один миг и даже горстки праха после себя не оставил. «Констатация факта», — ответила вместо коллеги по мужу река, а после взмахом томагавка послала в ближайшего упыря энергетическую проекцию своего оружия вспоровшую твари брюха к сожалению ее это не убило монстр даже не выпустил из своих зубов шею поваленного на землю человека которую он сейчас яростно перегрызал Зато кто-то из случившихся рядом моряков, щеголявший голой грудью и кучей татуировок в виде русалок, якорей, медуз и прочих связанных с морской стихией объектов, довольно ловко проткнул твари затылок при помощи короткого кортика. Выпущенные вампирами монстра убивали одного человека за другим, но и сами стремительно сокращались в числе. В собранной на площади толпе было много вооруженных людей. Точнее, безоружных людей в ней практически-то и не имелось. Просто одним не доверяли острые и стреляющие предметы из-за малолетства или старческого маразма, другие не могли себе позволить чего-то лучшего, чем кухонный нож или плотницкий топор в силу бедности, а третьи из-за действия заклятия вампира не держались на ногах. Ну и, конечно, обывательская масса не являлась профессиональными солдатами, а потому ее представители шарахались в стороны от упырей, храбро зажмурив глаза, неумело тыкали клинками, куда попало, и полили в белый свет, как в копеечку, промахиваясь мимо нежити и поражая своих же товарищей. Однако в связи с подавляющим численным преимуществом, люди все равно умудрялись затаптывать врагов, пусть даже неся примерно одинаковые потери как от их клыков и когтей, так и от собственной дурости. В общем, творящемуся на площади в данный момент соответствовало определение «кровавый хаос». И это даже несмотря на то, что облаченные в леопардовые плащи высшие вампиры все еще не принимали участие в резне, продолжая возводить защитные чары вокруг порталов. «Почему не стреляют из дворца?» – истерично выкрикнула Марина, в глазах которой от вида кровавого побоища плескался настоящий ужас. Снаружи, сжигающего все и вся барьера, английские крейсеры. Внутри барьера резвится южноамериканская нежить. В общем, паниковать ведьмочки действительно было с чего. Берегут собранную энергию падлы. Мрачно процедил Олег с тоской, наблюдая за тем, как из порталов выходит следующая партия вампиров. Если появившиеся первыми обладатели леопардовых плащей еще понесли какие-то потери, попав под удары обладателей зачарованного оружия или оказавшихся в толпе магов, то эти кровососы уже шествовали как на параде. Да и одеты они были так, словно собирались не на бой, а на веселый карнавал. Никакой единообразности, от блеска украшений каждый переливался, словно новогодняя елка. Сложные прически, на фоне большинства которых обычный трехцветный ракет смотрелся бы едва ли не лысиной. Определенно, это шли представители другой касты нежити. Более высшей, а следовательно, более сильной и опасной. Оцените Хауры с такого расстояния он не мог, но почему-то был уверен, самый слабый из краснокожей клыкастой братья будет даже днем примерно соответствовать истинному магу. Знать бы еще для чего. Сила, которую архимаг-губернатор так долго вытягивал из собравшегося на площади народа, наконец-то оказалась пущена в ход. Олег почувствовал это всеми фибрами души. В основном потому, что в последнем своем завершающем аккорде «Заклятие вампира эту самую душу чуть из тела не вытряхнуло. Расположенное на шее клеймо горело огнем, несмотря ни на какие чары обезболивания, свидетельствуя о поражении не каких-то там нервов, но энергетических структур организма. Причем чародей еще неплохо держался – Стоящую рядом с ним Анжела вообще выгнула дугой, а из глаз и носа потекли тоненькие струйки крови. Разделившийся на несколько отдельных кругов барьер, ослепительно ярко вспыхнул и исчез. А с ним исчез дворец. И прилегающая к нему часть площади вместе с толпящимся на ней народом. Ну и заодно рвавшаяся в атаку упыри и сгрудившаяся у порталов высшая нежить. По ушам хлопнул резко смыкающийся на пустом месте воздух. Ага. Глаза Марины чуть не вылезли из орбит. Ведьмочка со шалелым видом взирала на слой земли и обнажившихся коммуникаций, оставшейся на том месте, где еще секунду назад стояло гордое здание, и толпились тысячи человек. Это чего? Нас бросили. Олег, несмотря на боль, идущую кругом голову и подкашивающиеся ноги, смог сохранить относительную ясность сознания. И в первую очередь Чародей понял, что его дар предсказания сыграл со своим обладателем злую шутку. «По резиденции губернатора действительно били сильнее всего», Но, как оказалось, им следовало не держаться от нее в отдалении, а пробиваться внутрь здания всеми силами, не останавливаясь ни перед грубым расталкиванием народа, ни даже перед применением оружия. Дворецы, находящиеся к нему близко знатные и богатые персоны, телепортировались. Куда-то. А мы остались. В городе, который сдали врагу. Сил, чтобы продолжать борьбу, больше не было как у защитников города вообще, так и у Олега в частности. Вселенный в револьвер дух больше при всем желании ничего не мог дать своему контрактору, имеющиеся запасы энергии он уже растратил. Но, по крайней мере, чародеи и его близкие остались не только живыми, но и в сознании, а вот большая часть армейских магов-контрактников сейчас должна была валяться без сил. А может даже и без дыхания сердцебиением. Правда, жезл-накопитель оказался исчерпан не до конца, и на несколько огненных мячиков боевой маг третьего ранга еще мог бы сподобиться при крайней необходимости. Однако имелись неплохие шансы поджарить ими самого себя, ибо контроль едва-едва остающегося в сознании волшебника с поврежденной аурой явно оставлял желать лучшего. «А, больно!» Держащаяся за голову и словно постаревшая лет на пять Анжела со стоном утерла кровь, сочащуюся из ее носа. А после ноги девушки подкосились, и она с размаху шлепнулась прямо на свою пятую точку. Похожая стимуляция противоположной части тела помогла, поскольку ведьмочка смогла убрать руки от лица и слегка затуманенным взглядом прошлась по окрестностям. «Да, плохи наши дела. И что прикажете теперь делать?» После резкого исчезновения главной цели и немертвых союзников на английских кораблях возникло некоторое замешательство, ведь такого исхода их капитаны явно не предполагали. Впрочем, кто-то не растерялся в обстановке и, воспользовавшись магией звука, принялся на всю округу озвучивать требования о полной безоговорочной капитуляции, обещая сдавшимся жизнь, достойное обращение и возможность принести присягу ее величеству. Правда, понять его было тяжеловато из-за дичайшего акцента, с которым этот человек изъяснялся на русском языке. Скорее всего, ополчение и остатки солдат действительно сложили бы оружие. Все-таки клинками и пищалями многое против крупнокалиберной артиллерии на пару с высшей магией не навоюешь. Но буквально через 5 секунд тысячи человек за один миг разорвало в кровавые клочья, когда десятки упавших с неба английских снарядов врезались в оставшуюся по большей части на прежнем месте толпу, больше не прикрываемую магическим барьером. Правда, это стреляли не крейсеры, рассредоточившиеся вокруг площади, а стоящие в гавани линкоры. По всей видимости, Они пока просто не знали о резком изменении обстановки, а потому стреляли по прежним координатам. Вот только как бы там ни было, человеческая масса от зрелища близкой, страшной, единомоментной массовой смерти впала в панику за доли секунды, превращаясь в напуганное стадо. А после, обезумевшие от ужаса обыватели, побежали во все стороны сразу, крича и безжалостно затаптывая упавших, на пару с теми немногими, кто не утратил самоконтроль и пытался навести хоть какое-нибудь подобие порядка. С десяток ядер, которыми ее угостил кто-то из английских капитанов, видимо, пытаясь заставить людей остановиться и дисциплинированно склонить голову перед победителями, только добавили народу пройти. К счастью, конкретно там, где находился Олег со своими близкими, особой добавки не наблюдалось, так как они находились у самого края площади и слишком близко к одной из пугающих громад вражеских кораблей. «Мама!» — едва слышно прошептал Стефан, падая на землю и заливая все вокруг себя кровью. Один из выпущенных из пушки чугунных шаров врезался в землю всего в паре шагов от отряда, буквально размазав, валяющегося без чувств витязя, и унесся дальше на поиски новых жертв. Кусок металла, ранее бывшей частью брони тяжелого кавалериста, отлетел прямо в лоб мага-егеря. И там застрял, войдя в кость на непонятно какую глубину, и, может быть, достав до мозга. К счастью, остальные суда открывать огонь по беззащитному мирному населению или давить его не стали. Вместо этого находящиеся на борту чародеи обрушили на паникующих людей облака густого розового пахнущего мятой тумана и какие-то бледно-сиреневые лучи, под воздействием которых бегущие падали и застывали неподвижно, но вроде бы не умирали видимо лорды и офицеры сочли что в данной ситуации лучше использовать нелетальные чары пусть даже те окажутся не слишком то эффективны по сравнению с картечью и полноценными боевыми заклинаниями пусть многим удастся с площади уйти но будущие рабы и подданные далеко все равно не уйдут владивосток являлся сердцем всего региона после его падения захват прилегающих русских территорий лишь вопрос времени а потому им было бы глупо самих себя лишать источника грядущего дохода. «Бежим!» Отбросившая косты, или, видимо, все-таки сумевшая затянуть свои раны Доброслава, тянула Олега за руку, всеми силами пытаясь заставить двигаться быстрее. уже уже оборотенье вовсе забросила себе на плечо, так как самостоятельно та передвигаться почти не могла. Ноги дрожали. «Надо драпать сейчас, потом шанса не будет!» «Похоже, мы отбегались!» Чародей никак не мог привести свое состояние к нормальному. Бредоносное воздействие было оказано на энергетические оболочки тела, а потому лечилось из рук вон плохо. Вернее, почти совсем не лечилось доступными Олегу методами. Нет, будь у него несколько часов, и он бы, наверное, сумел добиться удовлетворительного результата. Да только кто бы ему их дал? Пока англичане сосредоточили свои усилия на более крупных группах, но рано или поздно кто-то изберет целью и их самих. «Возьми Игоря и беги из города. У тебя одно это наверняка получится. Деньги в банке у тебя есть. Вдобавок, с моего счета при наличии сына сможешь снимать до двухсот золотых в месяц». «А вы?» Взвыла оборотень, оглядываясь в поисках поддержки на жен Стефана. Но те хлопотали вокруг тучного тела своего супруга, но, как ни старались, не могли ни привести его в чувство, не оторвать от земли. Но вроде бы ранение толстяка оказалось хоть и тяжелым, но не смертельным. Кровь, может быть, и лилась ручьем, но такое при травмах головы являлось скорее правилом, чем исключением. А раз МакЕгер выжил в первые полминуты после ранения, то, скорее всего, не умрет и потом. Если, конечно, его не добьет кто-нибудь. Постараемся выжить в плену. Окончание фразы потухло в грохоте, с которым взлетел на воздух один из английских кораблей, прошитый, ударивший с небес ярко-фиолетовой молнией толщиной со столетнее дерево. А потом во втором с громким скрежетом нечто невидимое провертело с десяток сквозных отверстий разного диаметра. Затем сразу над тремя пошел беспрепятственно падающий на палубу прямо сквозь защитные барьеры огненный дождь, а в остальные полетели с высоты бомбы и ядра. Оказывается, русский воздушный флот, про который все уже забыли, вернулся на поле боя. Просто он до последнего момента находился под скрывающей летательные аппараты масштабной иллюзии благодаря которой получилось нанести англичанам очень неожиданный и весьма болезненный удар. Впрочем, снизившиеся для атаки суда уже рвались обратно в облака, спешно набирая высоту и не дожидаясь ответных залпов и заклинаний. Однако Олегу до этого дела уже не было никакого, поскольку практически ему на голову рухнул один из падающих с небес снарядов. Правда, конкретно этот не взрывался и не горел, да и вообще в данный момент времени намеревался спасать жизни, а не отнимать их. Хотя разрушительным потенциалом, безусловно, обладал, и весьма немалым. «Дык!» Неизвестно, как Святослав смог разглядеть в творящемся внизу хаосе своих друзей, но он это сделал. И потому, схватив очень длинный канат, выпрыгнул за борт и камнем унесся вниз, чтобы притормозить уже в считанных сантиметрах над землей. Лететь у прирожденного мага-погодника всегда получалось очень хорошо. Словно где-то в глубине души он был птичкой. Однако вытянуть всю компанию на своем горбу бывший крестьянин бы не сумел при всем желании. А вот освободившийся за время сражения от большей части боеприпасов летучий корабль незначительной нагрузки даже не заметил бы. «Дык!» Вероятно, Святослав хотел сказать «хватайтесь», но из-за чрезмерного волнения не сумел. Впрочем, его и без того все прекрасно поняли, поскольку в данный момент косноязычный чародей оказался на редкость убедителен и словно транслировал свои мысли окружающим. Или это просто близость возможной смерти сильно повлияла на восприятие, обострив его до невозможности. Заминка возникла только с по-прежнему остающимся без Стефаном, поскольку его самым кончиком каната пришлось попросту вокруг туловища обвязать. К счастью, летучий корабль, в котором Олег опознал построенный его же руками котенок, дождался завершения спасательных работ, несмотря на риск получить в борт пару-тройку английских снарядов, и только потом принялся набирать высоту. Впрочем, вряд ли возня с канатом заняла на самом деле больше десяти секунд. Скорее всего, это просто время для чародея субъективно замедлилось. Во всяком случае, никто из тех случайных людей, кто оказался поблизости, не успел понять, что происходит, и попросить тоже взять его на борт. «Теперь только бы выдержал канат!» С тревогой подумал Олег, вцепившийся обеими руками в длинную толстую веревку, опасно поскрипывающую под весом нескольких человека одного оборотня. Зато из-за их совокупной массы их и не болтало почти, а потому с высоты можно было относительно спокойно разглядывать постепенно уменьшающийся в размерах город, большая часть которого оказалась объята пламенем и дымом. Где-то вверху кряхтела команда, втягивающая на палубу улов. И драконы бы в погоню не вылетели. И никто бы вниз не брякнулся, и узел на пузе Стефана не развязался. Корабль тряхнуло, как и тех, кто цеплялся за свисающий с него канат. К счастью, английский снаряд хоть и попал в цель, но большого урона не нанес. Метрового диаметра сквозная дыра, конечно, радости никому не доставила, но судя по взрыву, который случился не внутри судна, а уже в некотором отдалении от его борта, ситуация могла бы стать и намного хуже. Малые размеры и хрупкость самодельного летательного аппарата на сей раз сыграли ему добрую службу. Взрыватель сработал уже после того, как снаряд прошил корпус и снова оказался в свободном полете. А вот будь на месте тонких деревянных бортов нечто более прочное, детонация бы случилась внутри корабля, превратив тот в пылающую груду быстро падающего мусора. «И вообще, задолбало меня это все! В отпуск хочу!» Решил Олег, мотыляясь на канате туда-сюда, подобно наживке, дерганиями которые пытается привлечь внимание водных обитателей, засевшие на берегу рыболов. Куда-нибудь туда, где пальмы, солнце, песок, и самыми страшными представителями экосистемы являются акула-людоед и полудикий попуас с копьем. Этих я, если будут мешать на пляже валяться, сам насмерть закусаю».